Пока еще теплилась маленькая надежда на перелом армейских настроений, так грубо разрушенная действительностью. После наступления и командный состав несколько поколебался. Я скажу более, весь старший командный состав армии совершенно одинаково считал ту демократизацию армии, которую проводило правительство, недопустимый. И если в таблице, приведенной мною выше, мы встретили 65% начальников, не оказавших достаточно сильного протеста против демократизации, разложения армии, то это было вызвано совершенно другими причинами. Одни делали это по тактическим соображениям, считая, что армия отравлена И ее надо лечить такими рискованными противоядиями, другие — исключительно из-за карьерных побуждений. Я говорю не предположительно, исходя из знаний среды и лиц, со многими из которых вел откровенные беседы по этим вопросам. Генералы, широко образованные и с большим опытом, не могли, конечно, проводить искренне и научно такие военные взгляды, какие предлагали, например, Климбовский поставить во главе фронта триумвират из главнокомандующего, комиссара и выборного солдата. Квицинский снабдить армейские комитеты особыми полномочиями от военного министра и Центрального комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, дающими им право действовать от имени комитета. Вероновский предлагавший обратить командный состав в технических советников, передав всю власть комиссарам и комитетам. Керенский в своей книге рассказывает про разгром Юго-Западного фронта, который начался якобы, как только генерал Корнилов перевел туда Деникина и Маркова. Там началось генеральное уничтожение всех командующих, сочувственно относившихся к войсковым организациям. Это не вполне точно. Я на Юго-Западном фронте удалил только одного генерала, Вероновского, желая в армии иметь полководцев, а не технических советников. Этот эпизод вызвал ряд обличительных телеграмм правительству комиссаров Габечио и Иорданского. Грозное постановление Исполнительного комитета Юго-Западного фронта и по совокупности явно отрицательного отношения моего к выборным войсковым организациям, последнее вполне справедливо, требование о моем отчислении, предъявленное Корнилову, управляющим военным министерством Савенковым и верховным комиссаром Филоненко. Как все это странно! Передо мной интересный документ, характеризующий тот сумбур, который должен был происходить в умах солдат и в войсковых организациях. Письмо от 30 июня генерала Духонина, бывшего начальником штаба Юго-Западного фронта, генералу Корнилову, тогда командующему 8-й армией. «Милостивый государь, лавр георгиевич главнокомандующий по долгу службы приказал сообщить вам ниже следующие сведения о деятельности командиров второго гвардейского корпуса генерала Вероновского и штаба этого корпуса полученные от войсковых организаций и относящиеся к двадцатым числам июня сего года В корпусе создалось настроение против наступления. Генерал В., будучи сам противником наступления, заявил дивизионным комитетам, что он ни в коем случае не поведет гвардию на убой. Ведя собеседование с дивизионными комитетами, генерал В. разъяснял все невыгоды и трудности наступления, выпавшие на долю корпуса, и указывал на то, что ни справа, ни слева, ни сзади никто не поддержит корпус».